Из подъезда выходила с опаской. Сначала покрутила головой и только после этого сделала шаг на улицу. А выйдя во двор, сразу же юркнула за угол дома, чтобы случайно не столкнуться с возвращающимся Константином. И его не встретила. а Зато там меня поджидал новый сюрприз. «Теперь видя Витьки». «Привет», — загородил мне нашу местную трапу к территории соседнего детского садика. «Как поживаешь?» «Господи, ты-то здесь откуда?» «Будто не знаешь». «Догадываюсь. Только не могу тебя обрадовать, что наделась навстречу. скорее наоборот». «Это понятно. Поэтому сразу тебе скажу, что я здесь для того, чтобы извиниться». «Тронуто. Дошло до вас наконец, что я не дурила, а говорила чистую правду. Надо же, не прошло и двух недель. Извини, мы ошиблись и готовы ответить за все. Вот только раскаяния я в нем не наблюдала. Стоял передо мной весь такой гордый, взгляд живой и бодрый, и его поза победителя меня тоже не расположила к доверию. Считай, извинения приняты. Теперь может проститься? А давай поговорим. У меня для тебя есть несколько слов». Не знала, что подумать и решить. Оттого и принялась рассматривать его некоторое время, собираясь с мыслями. «А скажи-ка мне, Витя, как меня зовут?» Задала ему вопрос на засыпку. «Елизавета. Елизавета Гаева. Могу рассказать тебе все, что успели про тебя узнать за это время. Хочешь? Могу прямо здесь. Можем пройти в твою квартиру под номером 115. Как скажешь». «Ладно, впечатлил. Только мне важно, чтобы впредь не путал ни с кем. Это уже вряд ли». «Хорошо, если так, тогда пошли». «Куда ты меня ведешь?» На территорию этого милого детского садика. Видишь дыру в заборе? Думаю, что мы легко туда проникнем. А ты не застрянешь? Его хмыканье за спиной не особенно мне понравилось. Это моя забота, пошевеливайся. Нет, у меня на тебя много времени. Почему здесь хочешь говорить, а не дома? Не твоего ума дело. Согласилась уделить тебе немного времени? Вот и радуйся. А где? Это вопрос второй. Вот, пришли. Садись на скамейку и начинай говорить. Что там собирался мне рассказать? «Строгая ты, однако. Наверное, ученики у тебя на уроках сидят смирные боятся пошевелиться. Нормально они сидят. Не тяни время, Витя». «А что у тебя со временем? Куда так торопишься? Не к тому ли пацану в полицейской форме, что кинулся в ближайший магазин, а теперь вон возвращается с пакета молока?» «Ты что же шпионил за мной?» «Понаблюдал». Немного. И пришел к выводу, что Славке это не понравится. Что-что? При чем тут Славка? Притом, гнала бы ты этого парня от себя подальше, мой тебе совет. Обойдусь без совета. И вообще, ты часом не забыл снова, что я не Маринка? Маринка нас тоже заботит, но по другому поводу. Пропала снова куда-то. Не знаешь, где ее искать? Откуда? Не впутывайте меня больше в вашей разборки. Я, слава богу, теперь дома. Завтра уже на работу выхожу. Да, пролетел отпуск. «А благодаря вам и вспоминать его вряд ли захочу». «Как знать, наперед бывает трудно сказать». «Что это ты, Витя, на себя сегодня не похож? Все больше навещена какого-то». «При чем здесь вещен? Просто я мудрый и приметливый». «Ладно, ладно, приметливый. Говори уже, зачем пожаловал?» «Сказать тебе хотел, что Славка тоже сюда приехал». «Ясное дело. Вы же друг за другом, что нитка за иголкой». Я замолчала, не зная, что еще добавить. А почему Витька молчала, только смотрела мне в лицо, не бралась сказать. Мы так посидели немного, но потом я стала ерзать на лавке, потому что сделалось неуютно. «Так понимаю, что тебе сказать мне больше нечего. Может, уже простимся?» «Да, я сейчас уйду. попрости тебя только хотел. Не горячись, ладно? С чего это мне?» «Ты сейчас о чем сказал?» «Мне Славка как старший брат, и вообще таких, как он, на земле мало. Хочу, чтобы у него все было хорошо, ты мне тоже нравишься». В общем, он переживает, что у вас с ней все так нескладно получилось, вся эта путаница, и потом, заморочено как-то, все было. «Что было, то было, Надеюсь, что все уже в прошлом». «Как это?» — вскинул он на меня удивленный взгляд. Так ему и передать, что все в прошлом. А Разве нет? Ты от вас двоих извинился. Я извинения приняла. Так и передай. Больше мне добавить нечего. Понятно. Это Витька так сказал что ему все теперь стало понятно. Сверкнула меня глазами, словно я его обидела, чем вскочил и, буркнув себе под нос «до свидания», направился прочь. Я осталась сидеть на месте. Проследила за его удаляющейся фигурой и вздохнула. Все от того, что мне совсем ничего понятно не было. Человек приходил извиниться, но при этом имел такой вид, будто это я была во всем виновата, а они нашли в себе силы меня простить. Чудеса, да и только. Второй вопрос, что не давал ни покойку, был в Маринке. Получалось, что все двое продолжали ее разыскивать. Я же хоть не очень этого и желала, но приняла участие в ее судьбе. Почему, спрашивалась? Просто из сочувствия, а может и женской солидарности? Или не исключала все же, что мы могли оказаться с ней родственницами? Вот ведь головоломка. Свои сомнения на этот счет решила выяснить завтра с утра, потому что в этом деле никак не обойтись было без мамы а у нее в тот час была уже глубокая ночь, не стоило лишать ее сна. Ровно в девятнадцать часов я входила в свою квартиру. Покрикнула Маринку, чтобы шла ко мне на кухню готовить ужин и стала выкладывать из холодильника те продукты, что потребовались бы для этого. Она ко мне присоединилась только тогда, когда на столе уже стоял салат из овощей, приправленный сметаной, а на сковороде дожаривалось мясо. По припухшим и красноватым глазам догадалась, что плакала. «А я думала, что это из стали или железобетона», покосилась я в ее сторону. «Обыкновенная ее. Как все одним словом, когда очень больно или сильно расстроена, тоже реву. Теперь вижу, на что случилось, чем так огорчилась. С Костей у меня ничего не получается, а мне так не показалось. Наоборот, решила, что он в полной твоей власти. Никак не могу ему сознаться, что воспользовалась чужим именем, и ему голову морочила, что это было только вначале, а потом увлеклась им и полюбила. Да так, что крепче не бывает. Очень мне страшно разрушить то, что сейчас есть между нами». «Тогда, может быть, сначала надо укрепить ваши отношения». Они у вас очень бурно начались. Один прыжок, и вы были в постели. Ты же не станешь с этим спорить? На мой взгляд, следует немного усмирить пыл. Вам не достает простого общения. Надо больше узнать друг друга. К примеру, следует бывать вместе в разных местах. Мы вчера в кино ходили. Ее глаза ожили. Отлично. Пусть он пригласит тебя в театр или цирк, к примеру. А это идея? Да. А там в цирке откроем твои познания в этом искусстве. Расскажи мечте работать в номере гимнастов-акробат, «Услышишь его мнение об этом, а там уже решишь, что еще открыть. Мысль мне нравится, не стану все это откладывать, пойду и позвоню ему прямо сейчас». Маринка кинулась была с кухни в комнату, где лежал ведь телефон, но на пороге притормозила. «Извини, что не помогаю тебе с готовкой, ты же не станешь на меня обижаться? Иди уже, я сама здесь справлюсь». Когда мы сели ужинать, Марина выглядела совсем иначе. Щеки порозовели, глаза лучились, она была полна надежд и планов, щебетала, как ташка весной. Мне было за нее радостно, но не к месту вспомнилась моя встреча с Виктором. По всему, следовало ей о ней рассказать, хоть и не хотелось портить общего радужного настроения. «Так они в Москве?» Она не стала выглядеть расстроенной после моих слов. «Что-то я не пойму», — отложила я в сторону вилку. «Разве ты от них уже не прячешься? Врагами мне они никогда не были. Просто две недели назад могли помешать некоторым планам. Сейчас, когда встреча с Крайновым уже состоялась, мне и вовсе не стоит их опасаться. А Тихомиров не может быть против твоего участия в цирковом номере? Вдруг возьмет и увезет себя домой? Это он может? Не будет». «Она только улыбнулась и продолжила с аппетитом уплетать ужин. У него сейчас есть дела поважнее». «Откуда такая уверенность? А ну, давай рассказывай, что тебе об этом известно. Нечего хитрить и скрывать от меня новости. Кто, как не я, сейчас на твоей стороне?» «Ничего я и не скрываю, просто он мне звонил недавно». «Вот оно как, у вас с ним связь отлажена, а я, как последняя идиотка, сегодня скрыла от Витки твое местоположение. Выходит, они меня проверяли, и я опять не прошла испытание Хороша же ты». «Ничего подобного, никакой такой связи». Тихомиров позвонил и спросил, все ли у меня в порядке. Даже и не поинтересовался, где я сейчас живу и чем занимаюсь. Поэтому я и поняла, что у него какие-то проблемы, иначе быть не может. Что же у него могло случиться? У тебя есть какие-нибудь догадки? Нет, никаких. У меня у самой сейчас голова кругом. Не знаю, как все уладить с Костиком. А Тихомиров и сам все оселит. Уж я-то его хорошо знаю. Ничего себе, какими семьи бывают. У твоего мужа проблемы, а ты... «Сколько раз тебе повторять, что у нас не семья?» «То есть?» «Что значит?» «То и значит, фиктивный у нас брак, чего непонятного?» «Я тебе не верю, не может этого быть». «Дело твое, можешь не верить». «А как же?» «Нет, не может быть. Хочешь сказать, что у вас с ним никогда не было близости?» «Этого сказать не могу. Был такой грех. Я его однажды соблазнила». Не таражьте на меня так глаза, дамочки. Да, вот такая я ужасная. Взяла и уложила с собой в постель названного брата. Именно. Чтобы ты поняла, скажу, что мы заключили брак для того, чтобы оградить меня от очередных неприятностей. И я, как всегда, влюбла в историю. Тихомиров сначала страшно рассердился, а потом махнул рукой и решил дать мне свою фамилию. Его многие у нас знали, и уже имя могло оградить меня от некоторых бед. Мы тогда еще здорово повеселились, Считая это мероприятие чем-то вроде шутки над судьбой. Потом, в один из его приездов в поселок, мы с ним здорово набрались, а наутро проснулись в одной постели. Он был страшно зол, подозревая, что на себя. А на самом деле, во всем виновата была я. Только он мало что помнил. С тех пор Славка не пьет водку, а ко мне в поселок стал ездить только по необходимости. Вот такая история не верю если ты сказала правду то точно он быстро разобрался что ты лиза а не марина и это получается опять верно и решил воспользоваться ситуацией мужики они такие негодяй «Ах ты, Господи, что же делать? А что ты можешь теперь сделать? Только забыть все. Или он произвел на тебя впечатление? Сознайся, произвел? Вот еще. Не увидела. Не умеешь ты врать, Елизавета. То ли дело я. Славка с Витькой обычно долго головы ломают над моими загадками и вымыслами. Ты для них не должна была быть крепким орехом. Поэтому я и ждала тебя назад в Москву где-то дня через два-три. Выходит, это моя правдивость их с толку сбила. Как видишь, бывает и такое. Все бывает это, конечно. Ну, давай готовиться ко сну. Не завтра рано вставать. У меня будет первый рабочий день после отпуска. А у тебя какие планы? Встану тоже рано, поеду к Сашке и станем репетировать. не еще буду ждать звонка от Костика. Он обещал обеспечить нам на вечер культурную программу. Это хорошо, что вечер собираетесь провести вместе. Только держи его подальше от дома и моей школы. Не дай бог ему решить встречать меня, то есть тебя, около моей работы. Само собой, это не в моих интересах. Я ему назначила место встречи рядом с метро. Имей в виду, постарайся сама не оказаться там же».